жёлтые трясогузки. Передо мной свой образный орнитологический натюрморт. На столе лежат 12 тушек жёлтых трясогузок, мелких, лимонного цвета длиннохвостых птиц, потрёпанный полевой дневник с засохшими между страниц комарами и биологический журнал с моей статьёй. Конечный результат работы. 4 страницы текста, несколько новых фактов. Но сейчас хочется рассказать не о том, что написано в научной публикации. Это интересно только специалистам, а о событиях, которые сопутствовали сбору полевого материала и остались за кадром. Мне никак не удавалось попасть на Амурские острова, хотя я прожил в посёлке стоящим на берегу великой реки более недели. Не было оказии попутного катера или лодки. Но если долго живёшь на одном месте, то непременно обзаводишься друзьями и знакомыми. Вот они-то и сказали мне, что по реке из посёлка отправляется один бригада самодеятельности поддерживать моральный дух козцов и доярок. На огромные, до десятков километров в длину острова Амура, занятые прекрасными лугами, на лето заводились коровы, а молоко специальными судами ежедневно транспортировали в город. На островах работали и косы, заготавливали на зиму сено. Их-то и ехала развлекать поселковая агитбригада, состоящая из четырёх девиц и хромового аккордеониста. Я отправился к Анвадиду, который по совместничеству был также и генеральным директором ансамбля и договорился, что и меня на Луку возьмут в этот трёхдневный вояж. Я собрал вещи, инструменты для обработки птиц, подготовил ружьё и сходил в магазин за продуктами, что впоследствии оказалось не лишним. На следующий день мы встретились на причале, где всех участников путешествия уже дожидался специально арендованный для этого случая большой катер под гордым названием Лещ. Экипаж судна состоял из двух молодых парней, один из которых был капитаном, другой его помощником. Кроме того, с нами в рейс Увязался совсем молодой, но уже отсидевший за своё хулиганство уголовник, добровольно исполнявший обязанности юнги. Когда стали грузить вещи на борт катера, я насторожился. Мне показалось, что продукты питания остальных участников агитпохода состояли исключительно из ликёра, водочных изделий. Мы отчалили на середину реки, которая напоминала оживлённое шоссе. Жигулями, москвичами и волгами сновали моторные лодки. С солидными, комфортабельными междугородними автобусами проносились метеоры и ракеты. Как грузовики медленно двигались буксиры, баржи с сухогрузы и танкеры. Наш корабль на этой водной магистрали выглядел небольшим служебным рафиком. Пока катер шёл к острову, где должно было состояться первое выступление, команда и пассажиры решили перекусить. За столом мои худшие опасения оправдались. Непосредственно из еды у нас оказалось несколько купленных мною банок консервов и пять буханок хлеба. Остальную часть меню составляла московская Вот и первый остров. Опытный капитан лихо ткнул катер в высокий глинистый берег. Девицы, специально взятые для этого случая в клубе длинных, нарядных, голубых и розовых платьях, с тайкой нетрезвых бабочек порхнули к ближайшему коровнику. За ними плелся аккомпаниатор, шатаясь не только под тяжестью аккордеона, Следом за артистами по трапу скатился и я, на ходу собирая ружье. За тот час, в течение которого длился концерт, я должен был выявить основные виды обитающих здесь птиц и добыть образцы местной авифауны. Авифауна — комплекс обитающих в каком-нибудь месте птиц. Так что приходилось торопиться, и как только из коровника донеслись птиц, я не могла бы выявить. Нестройные звуки аккордеона, и грянул девичий хор, я открыл огонь. Весь концерт так и проходил в боевой обстановке, под канонаду моего дроволека. Через час я с добычей возвратился на катер, девицы уже стояли на палубе и шумно обсуждали плетущегося к судну генерального директора, которого в полуденную жару совсем развезло. Оказывается, он на концерте неожиданно заиграл Танец маленьких лебедей, требуя при этом от своих подопечных петь под бессмертную музыку Чайковского, а на бис, когда девицы исполняли заводные частушки, начал лихо подпевать им, чем повеселил Постухов и даже слегка сконфузил Доярок. В целом же можно было считать, что дебют прошёл успешно. В этот день мы посетили ещё два острова, а наша тактика там оставалась прежней. Как только катер приставал к берегу, с него пёстрым дистантом скатывалась группа артисток. За ними медленно двигалась основная ударная, вооружённая аккордеоном сила, а я обходил место выступления с фланга, и поддерживал огнём успех операции. После третьего, последнего в этот день концерта, Лещ причалил о какого-то крохотного прибрежного посёлка, вернее, у его магазинчика. Мы надеялись пополнить здесь запасы продовольствия, но сельпо не работало. Вечерело. Мы хотели было заночевать тут же в катере у берега, Но одно обстоятельство заставило капитана изменить это решение. Вместе с сумерками появились бабочки-подёнки. Тысячи, миллионы, миллиарды подёнок, белые, чуть зеленоватые, полупрозрачные. Эти мирные создания разом поднялись из своих подводных жилищ, где они прожили годы в зрачных личинками. Теперь Обретя крылья, паденки кружились над рекой на своем единственном в жизни балу, чтобы к рассвету превратиться в серую пену, лежащую у берега, или же нестись вниз по реке, исчезая в водоворотах и жадных рыбьих ртах. А пока скоротечная праздничная жизнь только начиналась, закружились тихо шелестящие вихри, заструилась крылатая вьюга, И на палубе стали вырастать свирещающие все сугробы живых снежинок, которые ползали, взлетали и снова садились. Капитан включил сигнальные огни, но они тут же померкли, облепленные тысячами крохотных телец. Подёнки ползали везде, в том числе по экипажу и пассажирам, не принося им никакого вреда, только щекоча крыльями и лапками. Известная неприязнь человека к скоплениям членистоногих заставила капитана завести мотор и отгнать катер на середину реки. Здесь подёнок было меньше. В уже сгустившейся тьме стали наконец видны говоритные огни леща. Я пожевал нам от хлеба, единственного продукта, оставшегося на корабле. Запил его водой, и сильно утомлённые нашими флибустерскими налётами, Пошёл в отведённую мне каюту и лёг спать. А агитбригада решила отпраздновать начало гастролей и устроила концерт для себя. Зрителями были экипаж судна и юнга-уголовник. И всю ночь на одиноком катере, стоящем на якоре посредине самой большой реки Дальнего Востока, при тусклом освещении габаритных огней Разухави стари велокардион инвалида слышались его чистушки, от которых, наверное, краснела рыба даже частиковых пород. А девицы лихо отплясывали кадриль, выводя каблучками самые немыслимые переборы. Я мог хорошо оценивать достоинство последних, так как отведённая мне койка располагалась прямо под палубой. Утром я проснулся рано, Команда судна и пассажиры спали. В кают-компании я нашёл бодруствующего юнгу, который, как хорошо вышколенный стюарт, тут же предложил мне лёгкий завтрак: полстакана водки и ломоть хлеба. Хлеб я съел, но от водки отказался и вернулся в свою каюту. Там я обработал добытых вчера птиц, привёл в порядок записи в дневнике и поднялся на палубу. Катер слегка покачиваясь, стоял на якоре посреди реки, и вода с лёгким журчанием обтекала в борт судна. Берега были скрыты утренним туманом. Все по-прежнему спали, делать было нечего. Я побродил по судну, посидел на влажной от росы скамейке и вспомнил, что вчера в каюте капитана я видел сборник детективов чудесное средство, чтобы убить время до очередного набега на остров. Я подошёл к капитанской каюте и негромко постучал. Молчание. Я открыл дверь. Раздался пронзительный женский виск. Одна из певиц, отнюдь не в концертном платье, мелькнула в сумильках каюты, а голос невидимого капитана в чистошучечно инвалидных выражениях объяснил мне всю бестактность столь раннего визита самое обидное что книгу я так и не получил хотя им она была не нужна катер ещё 2 дня бороздил амур а гид бригада пользовалась большим успехом у механизаторов пастухов доярок а две участницы её особыми привилегиями у капитана и его помощника У остальных простаивающих девиц это вызывало раздражение и глухую зависть, хотя мужчин на корабле вроде бы хватало, но Юнга-уголовник, кроме как о хулиганстве, больше ни о чём не думал, а инвалид-аккордеонист, ввиду возраста и пристрастия к алкоголю, был способен только на мастерные чистушки. До меня же прекрасная половина агитбригады Сразу же махнула рукой, как на явно бесперспективного, интересующегося только птичками, обидно прозвав при этом чижиком. Несмотря на эти моральные издержки, поездка с орнитологической точки зрения оказалась очень плодотворной. Я собрал интересные коллекционные материалы, провёл подробные наблюдения, а один вид жёлтая трясогузка требовал более детального изучения. Поэтому, как только лещ привёз нашу компанию назад в посёлок, я первым делом пошёл в столовую, где оказался более богатый ассортимент блюд, чем на судне, а потом стал собираться на тот остров, где жили трясогузки. Но как быть с транспортом? Экипаж катера был надолго выведен из строя разгульными днями и буйными ночными оргиями. Однако скоро выяснилось, что моего приятеля Валеру, имеющего свою моторную лодку, направляли работать косить сено именно туда, куда я стремился. К технике у меня одно чувство уважение, хотя сам я в ней совсем ничего не смыслю. Но съездив несколько раз на Дальний Восток, я невольно начал разбираться в лодках. Во многих местах это основной, если не единственный транспорт. Их встретишь и на Ходском море, и на озёрах, и на огромном Амуре, и на извилистых таёжных речках. И разговор на берегу обязательно зайдёт о воде, судах и моторах. Так что вольно или невольно становишься слушателем, а позже и участником бесед о рыбах, прогрессах обих, просто казанках, казанках М и даже казанках 5М2, а также о редукторах, помпах, маховиках и срезанных шпонках. Вот и сейчас, прежде чем погрузиться в лодку Валлеры, я стараюсь не путать помпу с магнито, поговорил о достоинствах и недостатках охлаждения моторов Вихрь и Нептун. Это здесь, при Амурье. Начало любого разговора вроде беседы о погоде и старинных аристократических семействах. Мы оба пришли к единому мнению, что Нептун в этом отношении лучше. Положили вещи в на собою часть судна и толкнулись от берега. Лодка мне сразу же понравилась: деловая, простая конструкции, хорошо для рыбалки и для перевозки груза. Сначала поразило, потом стало нервировать полное отсутствие комфорта, какой-то военный аскетизм. Судно украшал лишь закрытый алюминиевым кожухом мотор от Волги, две деревянные узкие и очень жёсткие скамейки, штурвал и единственная кнопка на приборном щитке. Удивляла также необычная чистота, ни грины, ни песка ни засохших водорослей, ни рыбьей чешуи. Лодка была не новая, но ухоженная, вымытая и выскобленная, чувствовалось, что хозяин любит и бережёт её. Мы уселись на манажевские скамейки, и Валера нажал кнопку. Мотор сразу же завёлся с непривычным мягким приглушённым звуком. Судно на малой скорости отошло от берега, Капитан тронул какой-то невидимый рычажок, мотор зарычал, лодка, выходя на глиссирование, почти вертикально забрала нос, но набрав скорость, легла на воду. Да, не только по своей патологической чистоте, отсутствию комфорта, но и по скорости это было настоящее военное судно, точнее говоря, торпедный катер. Километров 50 в час он давал. Легко обходя амуры и прогрессы под двумя моторами, и не отставал от ракет. Мы вышли на середину реки. Справа на Амур навалились высокие сопки Сихотэ-Алиня, слева широко раскинулись пойменные луга. Солнце вспыхивало на вершине каждого водного гребня. Знойный летний ветер взбивал вполне морские волны. Тот катер показал свои отличные мореходные качества. Он легко прыгал через две волны и рикошетировал от третьей. Искрящиеся брызги вырывались из-под днища при каждом ударе. Иногда этот ритм сбивался, но лодке зарывался в воду, судно на мгновение теряло скорость, но мощный мотор через несколько секунд снова разгонял его. Какое удовольствие лететь посредине огромной реки в вихре горячего ветра и прохладных брызг. Но уже через 10 минут лёта я перестал замечать окружающую красоту и начал поносить про себя, разумеется, не добрыми словами спартанское убранство лодки, особенно её сиденье, сделанное, казалось, из железного дерева. Даже Валера Опытный речной волк страдал. По крайней мере, он через каждые 20 минут сбавлял газ. Лодка начинала плавно переваливаться по водной пашне, а наши избитые с коней кони тела отдыхали. Но перекур оканчивался, мотор послушно набирал обороты, и лодка вновь взлетала над волной в своём ужасном галопе. Мы же начинали дружно стучать о деревянные скамейки задания и ритмично ёкать сереньонками при каждом ударе. Наконец мы добрались до острова. Я пошёл знакомиться с костами, лагерь которых располагался поодаль от коровника, где несколько дней назад гремел весёлый концерт. Через полчаса, поговорив с местным начальством, Я уже считался жителем этого небольшого временного поселка и поставил свою палатку рядом с вагончиками костцов. После того, как я отстроился, меня позвали обедать в столовую, дощатый на вес с полиэтиленовыми стенками. На прозрачной пленке, защищающей внутренность помещения от ветра, жужжали оводы, обреченно сложив лапки на груди и, и спиной скользя по прозрачной преграде. У пышущей жаром печки суетился повар. Я с удовольствием ел плотный обед и расспрашивал соседей по столу, трактористов и шоферов, об острове, птицах, которых они здесь встречали. Ночь была беспокойной. Вокруг лагеря бродили коровы, они цеплялись за туго натянутые растяжки моей палатки, Палотняный дом при этом глухо гудел, от чего казалось, будто я сплю в контрабасе. Приходилось вылизать из тёплого спальника и отгонять томнодышащих коров. Я встал рано, с рассветом. По опыту поездки на леще я знал, что уже в 11 часов придёт влажная жара, при которой работать в поле физически невозможно. Наступит время сиесты, полуденного отдыха. Серый туман стелился над лугами. По-утреннему, отчетливо выговаривая каждую фразу, пели птицы. На небольшой старице закрякали невидимые утки. Я направился туда. Поднялось солнце, и туман растворился. Заблестевшая выла роса быстро высохла. Становилось жарко. Я около часа занимался наиболее интересным для себя видом — желтой трясогузкой. А потом решил выяснить, сколько же на небольшой станице обитает уток-касаток. Пройти по берегу водоёма было почти невозможно. Там росли огромными грибами частые высокие кочки. Поэтому я залез в неглубокую по колено станицу и побрёл по мягкому илистому дну. Двигаться в тёплой, не успевшей остыть за ночь воде было очень приятно. Я прошёл около сотни метров и спогнал выводок касаток. Пушистые серые утята шумно разбегались по воде. Один птенец нырнул и, окружённый сверкающим слоем воздуха, прилипшего к его пуховой шубке, поплыл под водой, зацепился за стебель и замер, ожидая, когда минует опасность. Над поверхностью старицы появился зимородок. Он стремительно облетел ее, видимо, в поисках подходящего наблюдательного пункта. Но излюбленных этих птиц и кустов, склонившихся над водой, здесь не было. И тогда зимородок, высматривая рыбешку, голубой утренней звездой повис на одном месте, бешено работая крыльями. Передо мной плавал островок цветущих водных растений. Жёлтые звёздочки лежали на тёмно-коричневой воде. Я достал из рюкзака фотоаппарат и, смотря в видоискатель, стал выбирать наилучшую точку для съёмки. Увлёкшись, я совсем забыл, что нахожусь в одаёме, и присел, заночив ту часть тела, которая вчера так досталась в лодке. Я наконец приготовился снимать и обмир, прекрасный Только что раскрывшийся цветок уже увял. Лимонная оторочка венчика поблёкла и порвалась. А налетевшие мелкие блестящие жучки жадно грызли тонкую шелковистую ткань лодочек лепестков. Я осмотрелся. Все цветы золотистого островка умирали, едва успев распуститься, и тонкий аромат их ретвием плыл в воздухе остались не раскрытыми только несколько бутонов я поторопился и забыв о всех неудобствах съёмки в воде навёл объектив и стал ждать через минуту цветок начал распускаться словно разгорался огонёк некоторое время светился чистой желтизной и потух я снял всю его стремительную жизнь вздохнул и поврёл дальше по станице Завтрак в полиэтиленовой столовой был отменным, только чай подавали пустой, не сладкой, а повар, всем вновь пребывающим, рассказывал жуткую историю о том, как ночью неизвестные злодеи проникли в столовую и утащили мешок сахара. Механизаторы решили, что это дело рук пастухов, известных любителей браги. Ответ — На волнующий всех вопрос, брали они сахар или не брали, должно было дать время. Если через неделю пастухи будут под мухой, это явная улика против них. Ведь спиртного на острове взять больше не откуда. Мне тоже было интересно узнать, из-за чего кончилась сладкая жизнь. Но дела торопили, и, пробыв на острове ещё 4 дня, и, выполнив намеченную программу, я стал собираться в город. Бригадир Костцов посоветовал мне пройти с километр по берегу до враждебного лагеря пастухов, куда каждый день приходило судно, забиравшее молоко. — Только скажи капитану, что ты от меня, — напутствовал бригадир. Я сложил палатку, собрал вещи, взял рюкзак и, повесив на плечо зачехленное ружье, Отправился к пастухам. Катер уже стоял у берега. Вокруг толпился народ. На баржу, пришвартованную к судну, загоняли по дощатому настилу быка. При дефиците зрелищ на острове это было почти кино. Остросюжетный фильм, тем более, что бык никак не хотел ехать в город. И пастырям приходилось всячески его уговаривать». Доярки, стоящие рядом, слушали их и, видимо, вспоминали частушки недавно гастролировавшей агитбригады. Наконец бык не выдержал очередной словесной атаки и рысью, гремя по доскам копытами, забежал на баржу. Начали заполнять катер молоком. На палубе поочередно открывали горловины резервуаров, доярки обвязывали их марлей, а с берега, По широкой гофрированной трубе молоко пенись бежало внутрь корабля. Потом стали запускать пассажиров попутным рейсам, добирающихся до города. Зашёл и я, забыв однако представиться капитану. Он бросал на меня подозрительные взгляды. Всех заходящих он знал лично, а я для него был бич, человек без определённых занятий. Народ разместился на скамейках верхней палубы, было объявлено, что катер отойдёт не скоро, а из-за обузы баржа с быком в город прибудет далеко за полночь. Я загрустил. Транспорт к тому времени прекратит работу, и мне предстояла долгая пешая прогулка до здания железнодорожного вокзала, откуда я собирался уехать в другой район. Невесёлые размышления были прерваны пастухом, также собравшимся в город. Он осмотрел мои вещи и, обнаружив среди них зачехлённое ружьё, пристал с расспросами. Я рассказал о своей работе, упомянув, что одна из целей таких поездок сбор научных коллекций для зоологического музея. Найдя наконец источник каждодневной канонады на острове, пастух стал медленно заводиться. Из его монолога я понял, что он отнюдь не поборник охраны природы, а просто переживает, что я перестрелял всех уток, на которых он сам собирался охотиться осенью. При этом пастух не только обсыпал меня ложными обвинениями, утверждая, что я обжираюсь молоденькими утятками, но и обдавал потоками неквалифицированной ругани и парами незрелой браги. Кэсти оказались правы. Только недружественный лагерь не выдержал требуемого срока и начал пить раньше. Я продолжал вежливо увещевать моего собеседника, доказывая, что не ем утят, а коллекционирую мелких воробьиных птиц, причём в очень ограниченном числе. Я не поленился, распаковал рюкзак и показал ему торжественную бумагу официальные развешения глава охоты надстрел птиц для музея. Но поспех не унимался. Плохая брага делает человека раздражительным. Он почти кричал, причём в речи его всё меньше оставалось места для меня, глава охоты и научной деятельности. Пассажиры на катере, да ярки на берегу и даже бык на барже с любопытством смотрели на нас. Мне предоставлялось последнее слово. Я аккуратно сложил красивое разрешение на отстрел, не торопясь, спрятал его в рюкзак, вспомнил, что несколько дней пил чай и компот без сахара из-за этого субъекта, даже толком не сумевшего использовать ценный пищевой продукт. И я громко заговорил о необходимости пополнения коллекции музея Московского университета стараясь правильно чередовать слова, содержащие информацию, с сериями слов её не содержащую. Декоративные наборы я пытался выдавать как можно более длинными и разнообразными. Я закончил свою оправдательную речь и, честно говоря, подумал, что сейчас придётся вспоминать не только портовый жаргон, но и усвоенные когда-то азы бокса и карате. Но всё сложилось по-другому. Моя речь имела успех. Опонент заплакал пьяными слезами, сказал, что нехорошо так отзываться о нём и его родственниках, и убежал по трапу на берег. Больше я его не встречал. Да ярки на берегу, услышав простые слова, а не научные термины, ещё раз обсудив с пастухами детали погрузки быка двинулись к коровнику. Посажиры продолжили прерванные разговоры, далеко замычали коровы, которых гнали на вечернюю дойку, и бык нервно заходил по барже. Капитан же из моего монолога выяснивший, что его вовсе не бич, а научный работник, вылез из рубки, подошёл ко мне и этически спросил: "Не голоден ли я?" Мы пошли в его каюту где поужинали жареной рыбой, а потом я с удовольствием выпил стакан чаю сладкого. Обсудив сначала достоинства и недостатки моторов «Вихрь-Э» и «Вихрь-Р», мы нашли их общих знакомых на катере «Лещ» и уже начали разбирать сложности амурского фарватера, когда я услышал знакомый звук и выскочил на палубу. Так и есть. По вечерней реке со стороны лагеря оставляя за собой две высокие белые волны, мчался Валира на своей замечательной лодке. Я замахал руками. В судне по плавной дуге, снижая скорость, подошло к молоковозу. "Володя, ты ещё не уехал?" закричал мой приятель. "А меня ребята в город послали за сахаром". И он неодобрительно взглянул в сторону пастухов. "Садись, через час будем на месте". Я пожал руку капитану, бросил в лодку свои вещи и спрыгнул туда сам. Мотор мягко зарычал, лодка рванулась, за кормой затрепетали два белых хвынтеля-бурунов. Вечерний Амур был спокоен, и мы не останавливались на отдых. Я успел в город ещё до того, как трамваи разошлись по паркам.